И я не смог не поделиться своими мыслями с родными, благо, что ничего секретного в этом не было. «Не сердись и не обижайся, Сергей», — сказал Говорин. «Просто Василий Константинович, видно, очень чисто и не хотел, чтобы ты забрал себе хоть толику его славы». «О чем этого «Ну, ты же не глупый парень», — усмехнулся Илья Романович. «Вот проведи он эту операцию при тебе, и что могли подумать в Ставке?» что маршал Блюхер одержал победу при помощи и содействии представителя ставки Сергея Огнёва, а без него чего-то тянул и не давал результата. «Глупости», — мотнул я головой, — «в ставке не дураки сидят, прекрасно знают, что я дилетант в военном деле и подобную операцию провернуть не способен». «Это так», — благожелательно улыбнулся, уже изрядно принявший на грудь Говорин.